Глава семнадцатая «Что яблоки?» – спросила Настя, когда я смог до неё достучаться. «О чём ты?» «Мелкие такие, как вишня. Ярко-жёлтые, с отливом», – описал я как мог. Но девушка ни о чём подобном не вспомнила. Но это было уже неважно. По всем признакам получалось, что я прав. У парня явно исполнилось желание. Иначе как объяснить, что окна в других машинах пробило легко? В буханке они остались целы. Совпадение? Случайность? Запасы призраков на чёрный день? Нет, я мог поспорить, поставив последние деньги на то, что не видел машины до того, как дети из неё выбрались. Хотя парковку осмотрел внимательно. «Райские яблоки?» — заинтересованно спросил Артём. «Вы от них получили свою способность? А где их можно найти?» «Понятия не имею», — ответил я, пожав плечами. «Не факт, что это связано именно с ними. Если Сергей и Василий переживут нападение призраков, у них тоже могут появиться способности. А могут и не появиться. Кроме того, насколько я понимаю, парень всё же умер, даже получив дар». «Он умер, но спас нас!» — горячо сказала Настя. «Он всем пожертвовал, чтобы меня запихнуть в ту злополучную машину!» «Нужно проверить, что у неё внутри», — заметил я, переводя взгляд на вторую девушку. «Кристи, ты вскрывала пса, покрытого бронёй, но так и не рассказала о его строении». «Да, там особенно не о чем говорить», — стушевалась помощница медсестры. «Они очень похожи на обычных собак, только в два раза крупнее. Кости толще, мышцы более плотные, чем у обычных. Вроде всё». Доктор успела вырезать странную опухоль, идущую вдоль позвоночника, но больше ничего. «Ясно. Значит, изменения не прошли для них даром», — сказал я, видя интерес Артёма. «Если опухоль была крупной и злокачественной, животные погибли не от наших рук, а от приобретённой болезни». «Да и смерть их стала бы крайне мучительной». Подтвердила Кристи чуть растерянно. «Она, похоже, догадалась, к чему я веду, но не была этому сильно рада». «Раковые опухоли, дающие метастазы, вызывают постоянные непрекращающиеся боли». «Если это плата за получение телепорта, я готов рискнуть» улыбнулся Артём, которого наши слова, кажется, совсем не убедили. «Когда мы пойдём на поверхность?» «Как только разрешится ситуация с призраками», — ответил я, поднимаясь. «Так что, если хочешь отправиться на поверхность, помоги со стеной». «Понял?» Парень вскочил с места и направился к завалу. «Зачем мы его обманули?» — спросила Кристина, когда парень скрылся из вида. «А ты закономерности не видишь? Пока я знаю о двух случаях обретения способностей. И в обоих из них носитель умер, — жестко сказал я. Похоже, яблоко выполняет не любое желание, а только загаданное перед смертью. Парень, он непростой. Не хотелось бы, чтобы он умер так просто. К тому же, даже если это правда и способности дает яблоко, мы понятия не имеем, где их взять. То, что вырезали из волка, так не работало. «Да? Ты получил от него силу?» — воодушевленно спросила Кристи. «Если бы», — усмехнулся я. «Скажем так, это был не слишком приятный опыт, но я его пережил. Где может располагаться эта опухоль у человека?» «У позвоночника со стороны сердца», — немного подумав, сказала Кристина. «Ты собираешься за ней сходить?» «Я в любом случае должен осмотреть машину. И кажется, у меня только что появилась идея, как это можно сделать. Спасибо за информацию». Благодарив девушек, я направился прямо к Михаилу. Второй раз лезть в логово монстров без подготовки было самоубийственной глупостью. Поэтому я потратил около получаса на сборы. Пришлось лишить сопротивляющихся студентов Bluetooth-колонки и одного из телефонов, забрать несколько недавно вытянутых из вагонов метро проводов, арбалет и несколько штырей с загнутым концом, а еще обзавестись новым уломом поручнем. Набор вышел приличный, килограмм на 10. «Так что телепортироваться я с ним уже не смогу. Но есть надежда, что мне и не придётся, если всё сделать по уму». «Ты собрался на поверхности без меня», — укоризненно сказал Артём, встретив меня перед гермостворкой технического тоннеля. «В этот раз я пойду один, иначе это может стоить кому-то жизни», — ответил я, шагнув к двери. Но парень не двинулся с места. «Ты будешь только мешать». «Я могу поддержать». «Взять на себя страховку», — упрямился Артём. «Ты хочешь получить способность, а я иду, чтобы выяснить, как нас спасти. И мой план не предусматривает двоих. В любом случае верёвка есть только на одного». «Значит, я пойду с проводом», — ответил Артём, шагнув вперёд. «Я тоже хочу получить способности, и ты меня не остановишь». «Твою мать!» Я вздохнул, понимая, что просто так от парня не избавиться. «Хорошо» так даже лучше. Надевай очки, вот тебе лом пригодится. «Отлично, ты не пожалеешь», — довольно сказал Артём, кутаясь в шарф. «Уже жалею», — пробормотал я, деля снаряжение. Вместе мы выбрались на поверхность. Привыкнуть к проникающему во все щели ветру было совершенно невозможно. А хуже всего, что он хоть и менял направление, но лишь незначительно. Те стены, что можно было разглядеть в свете фонарей, выглядели так, будто над ним долго трудилась пескоструйная машина. Иди вдоль комплекса, пока не найдёшь дверь подземного гаража, приказал я. Затаись там и жди моего сигнала. Как только я появлюсь, откроешь дверь. Понял, с готовностью кивнул Артём, и мы пошли в разные стороны. Не задерживаясь дольше необходимого, я пробежал первый этаж до центрального входа, а затем поднялся на второй. Нужное место нашлось прямо над эскалатором. Продев тонкий провод в дыру штыря, я запустил его с помощью арбалета в декоративный потолок и, убедившись, что конструкция надёжна, подтянул к ней колонку. Подёргал несколько раз. Вроде держит. Поймал себя на том, что хочу перекреститься, и усмехнулся. Вот уж в самом деле, в окопах нет атеистов. Но с Богом. Я аккуратно спустил верёвку на первый этаж, отмотал достаточное количество провода, а затем на цыпочках спустился сам. Оглядевшись, понял, что призраков нет. Коридоры между заброшенными лавочками пустовали. Наверное, они все на парковке вместе с монстром-гигантом. А значит, наступает самая рискованная часть плана. «Эй, мудилы!» — заорал я, что есть мочи. «Жратва пришла!» Реакция последовала незамедлительно. Снизу раздался звук бьющегося стекла. Грохот сдвигаемых машин и треск перегородок. Но призраки оказались проворнее, появившись всего через несколько мгновений. Всё в душе сжалось. Голос в голове требовал бежать немедля, но у меня были другие планы. Мачете со свистом рассекло подлетевшего слишком близко демона, отрубив вытянутую в мою сторону лапу. Противника мгновенно отнесло в сторону, но за ним уже летели второй и третий. Я отмахнулся, стараясь, если не попасть во врага, то, по крайней мере, отпугнуть его. И это, как ни странно, сработало. Первая из тварей взбесилась, начав выбираться из своего облака. Две другие заходили с боков, явно намереваясь атаковать одновременно. К сожалению, совершенно тупыми они не были. Может, и не до конца разумны, словно умственно отсталые, но куда сообразительнее большинства животных. Лишившаяся лапы тварь бросилась вперёд, не дожидаясь товарищей. Я ударил целясь по второй руке, но враг высоко подпрыгнул, вспоров когтями воздух над моей головой. Пахнуло тухлятиной и свернувшейся кровью. Резко вскочив, я отпрыгнул в сторону, чтобы разминуться с двумя другими призраками. Провод опасно натянулся, но я ещё не был готов использовать свой козырь. А уже через несколько мгновений помощь пришла с неожиданной стороны. Вылезший из своей тучи призрак готовился напасть снова, когда гигантская щупальца с когтем на конце обхватила его и утащила куда-то в туман. И от такого действия икнул и подался назад. Два других призрака бросились в разные стороны. Они, словно раки-отшельники, втянулись в защитное ничто, и два других когтя пролетели мимо. Не став ждать, пока меня схватит непонятное нечто, я прыгнул на эскалатор и помчался вверх, врубив колонку на полную громкость. Несколько щупалец тут же ударило в то место, откуда исходил звук. Но мы с колонкой были уже наверху, и они лишь разбили боковую стеклянную панель. На этот раз мне удалось рассмотреть врага чуть лучше. Длинные, покрытые чёрной слизью щупальца, по всей длине которых шли наросты или пиловидные поломанные кости. Полуметровый коготь на конце больше всего напоминал лезвие косы или изогнутую в обратную сторону саблю. Сила и скорость реакции монстра поражала. Окажись мы на ровной местности, без укрытий, я давно уже умер бы. Да и сейчас мог только бежать и действовать согласно плана. Колонка орала во всю мощь отвлекала на себя чудовище. Забежав на второй этаж, я осторожно продолжил поднимать её на проводе. Но что-то пошло не так. Провод дёрнулся, натянулся до состояния гитарной струны, и я едва успел опустить его чуть ниже, прежде чем он порвался. По спине пробежал нехороший холодок. Сейчас я полностью зависел от успешности плана, а чёртова колонка никак не хотела подниматься наверх. Если тварь сожрёт её раньше, чем поднимется на второй этаж, с планом можно попрощаться. Намотав провод на локоть, я подошёл к лестничному проёму. Чёрные треугольные когти призрака промелькнули в нескольких сантиметрах от моего лица. Рухнув на пол, я с трудом разминулся с пикирующим демоном. Затем вскочил, глядя вниз. Нет, пока обошлось. Коленка всего-то зацепилась за угол. Пришлось свеситься за перила и, раскачав провод, высвободить застрявший груз. При этом я чуть не получил косоглазия, одновременно следя за призраком и приближающимся снизу чудищем. «Есть!» Выудив колонку, я откатился в сторону и подтянул ее к потолку. Теперь счёт шёл на секунды. Закрепив провод, я бросился на призрака, размахивая мачете. Монстр от такого энтузиазма даже ошалел и отлетел в сторону, ровно настолько, чтобы мне хватило места спрыгнуть в окно. Страховка с силой натянулась, но жёсткая верёвка выдержала скачок. Подавшийся за мной призрак тут же пропал в урагане. Я помнил про ещё минимум трех его сородичей. Жаль, что не смог выманить всех, но времени разбираться с ними не осталось быстро перебирая руками, я опустился на асфальт. Ветер сдул меня на несколько метров, но я сумел сориентироваться и, нагнувшись вперёд, добрался до товарища. "Но, «Ну, тени!" выкрикнул я, и мы вместе навалились на лом. Стальные жалюзи медленно пошли вверх. Я тут же перехватился снизу, напряг спину и вытянул ворота вверх. Быстрее! Артём вогнал стальной штырь в рельсоворот, застопорив их как раз вовремя. Два демона атаковали одновременно, будто ждали нас. Я успел выхватить мачете, но вот отразить нападение уже не смог. Когти вонзились в плечо, войдя глубоко в мышцы. А я остро пожалел о том, что у меня не выросла костяная броня. Перехватил тварь за кисть и ударил что из силы. Вонючая кровь брызнула мне в лицо. Из тумана вынырнула пасть, полная зубов игл. И я с наслаждением вогнал лезвие ей в шею и конечности и головы монстр отлетел на пару шагов и снова попробовал вылезти на свет. Я оглянулся, увидел, что Артём с трудом сдерживает наседающую на него тварь, и, выругавшись, бросился на помощь напарнику. Подхватив по дороге хулиган, ударил им словно битой, выкидывая призрака в ураган. Тот, получивший физическое тело, зацепился когтями за край косяка, но подоспевший вовремя Артём запнул врага подальше, перерубив тому пальцы ударом топора. Призрак замолотил в воздухе руками, но вес конечностей оказался слишком мал, и его снесло ветром. «Видишь последнего?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. Артём меня уже не слушал. Он лихорадочно всматривался в темноту, освещая заброшенную подземную парковку фонарём. «Где она?» — быстро проговорил он. «Где машина, в которой остался труп?» «А ты не видишь?» — осторожно спросил я. Парень сдёрнул очки и капюшон, чтобы ему ничто не мешало. И я увидел его жадный бегающий взгляд. «Где? Покажи мне, где?» Требовательно выкрикнул Артём. Я немного подумал и ткнул пальцем, за что мгновенно получил недовольный взгляд. «Тут ничего нет!» «Возможно, оно просто не предназначено для тебя. Я его прекрасно вижу», — сказал я, и, не опуская пальца, прошёл несколько метров. Затем в подтверждении своих слов постучал по бамперу буханки. Не видишь? Уверен? Хватит издеваться. Я хочу получить способность, чуть не плача выкрикнул Артём. Значит, получишь, просто не в этот раз, пробормотал я, залезая внутрь советского фургона. Тело и в самом деле оказалось внутри этой странной аномалии. Но к счастью, мне не пришлось его вскрывать. Что-то или кто-то постарался до меня. На полу машины лежал высохший скелет от которого в разные стороны тянулись тонкие щупальца сосудов, опоясывающие всю машину. Во впалой груди трупа отчётливо виднелась золотая жемчужина. Мне даже не пришлось вскрывать тело. Лезвие мачета легко вспорола ткань осенней куртки и зашло в грудину. Из-под серой, натянутой кожи показалось сочное жёлтое сияние. Стоило подрезать окружавшие жемчужину нити, и её словно выплюнуло на поверхность. Оставалось только взять, Я отчетливо понял, что не могу сопротивляться этому желанию. Та часть меня, что помогала бороться с монстрами и фехтовать, жаждала жемчужину. Требовала немедленно прямо сейчас её проглотить. И я помнил, чего мне стоило промедление в прошлый раз. Муки желания, перемешанные с соблазном и постоянно отвлекающим нетерпением. И хорошо, что тогда я был на станции. «Пожалуйста, если ты там что-то нашёл, отдай мне!» жалобно попросил Артём. Несколько секунд я даже сомневался. У парня и в самом деле мечта. Он хочет получить способность, но... Он не видит ничего из того, что с ней связано. Даже машины, которая защищена даром. Почему так? Не знаю. Но это упрощает ситуацию. Этот дар принадлежит мне. Я без сожаления проглотил жемчужину. Статистика в интерфейсе не изменилась. Даже новых значков не появилось. Однако я помнил, что предварительно нужно поспать. А значит, сейчас не то время и не то место. Прежде чем выбираться из автомобиля, я внимательно осмотрел его изнутри. Я, конечно, не автомеханик, но никаких генераторов или аккумуляторов внутри не нашлось, как и проводов, идущих снаружи. Значит, с током нам банально повезло. «Пусто», — сказал я, выбираясь наружу. «Нет!» «Ты врёшь!» — чуть не выкрикнул Артём, заглядывая внутрь. «Минуту назад я не видел машины, а теперь вот она, и труп здесь. Ты его вскрыл!» «Верно, вскрыл и осмотрел, как и кузов авто. Возможно, это послужило толчком для отключения аномалии, но это уже не важно», — сказал я, осматриваясь по сторонам. «Давай поищем всё ценное, что тут есть. С учётом потери последней страховки мне очень пригодилась бы верёвка». «Да и тебе, если хочешь продолжить экспедиции тоже». «Ладно», — сжав губы в бледную линию, сказал парень. «Хорошо, я помогу. Но в следующий раз я пойду на разведку один». «Это слишком опасно. Сейчас нам просто повезло», — ответил я, осматривая одно место ночлега за другим. «В прошлый раз я заметил, где и сколько монстров. Их не слишком много на целое здание. Но даже с ними мы не в состоянии справиться». Это был второй, кто получил способности. «Я должен стать третьим», — упрямо сказал Артём. Я только покачал головой. Если парень что-то вбил себе в голову, пусть делает. У меня другие задачи и цели. Что-что, орваться рваться ради даров вперёд я не стану. Как и отказываться от тех, что сами идут мне в руки. Через пятнадцать минут нервных сборов мы полностью набили рюкзаки полезными вещами и убрались когда шум наверху предупредил о возвращении монстра. Выбравшись на улицу, я задержался, чтобы размашисто написать маркером «Опасно, еды нет». Если вдруг кто-то, кроме нас, решит обследовать эти места, будет предупреждён. Преодолев ураганный ветер, мы снова оказались в вентиляции. Но я не спешил заходить внутрь. Выложив всё найденное добро в шахте, отправился за партией мяса. Обиженный судьбой Артём пошёл следом. Хотя рад этому не был. Хорошо запертый холодильник с радостью поделился с нами мясными сокровищами и заморозкой. А уже через несколько минут мы снова спустились вниз. Напарник с трудом тащил на себе собранную поклажу, но упрямо отказывался выложить вещи и сходить за ними позже. Я попытался объяснить, что в вентиляции нам ничего не грозит, но Артём лишь насупился и продолжил переть дальше. Выглядел он жалко однако я не собирался относиться к нему снисходительно. Какие бы у него ни были причины, парень отлично держался, Не каждый согласится идти в ураган, где живут монстры. «Не понял?» Вынырнув из своих дум, я дёрнул толстую стальную дверь, но она оказалась наглухо заперта. «Эй, есть кто дома? Мы с покупками!» Я несколько раз постучал в дверь с помощью лома, но никто не отозвался. Мы с Артёмом оказались отрезаны от станции.